Царевна-лягушка. В старые годы, в старо-прежние, у одного царя было три сына. Все они на возрасте. Царь и говорит, «Дети, сделайте себе по самострелу и стреляйте. Какая женщина принесет стрелу, та и невеста. Ежели никто не принесет, тому, значит, не жениться».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 Или не поле перейти. Поплакал, поплакал, да нечего делать. Взял в жены лягушу. Их всех обвенчали по ихнему там обряду. Лягушу держали на блюде. Вот живут они. Царь захотел одиннажды посмотреть от невесток дары. Которая из них лучше мастерица. Отдал приказ. Иван-царевич опять призадумался, плачет. «Чего у меня сделает лягуша? Все станут смеяться!» Лягуша ползат по полу, только квакат. Как уснул Иван-царевич, она вышла на улицу, сбросила кожу, сделалась красной девицей и крикнула, «Няньки-маньки, сделайте то-то!» Няньки-маньки тотчас принесли рубашку самой лучшей работы.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 Взял рубашку и сказал, в черной избе ее носить. Разошлись царские дети, двое то и судят между собой. Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой иван Царевича. Она не лягуша, а какая-нибудь хитрая. Царь дает опять приказание, чтоб снохи состряпали хлебы и принесли ему на показ, который лучше стряпт. Те невестки сперва смеялись над лягушей, а теперь, как пришло время, они послали горничну подсматривать, как она станет стряпать-то. Лягуша смекнула это, взяла, замесила квашню, скатала, печь сверху выдолбила, да прямо туда квашню и опрокинула. Горнишна увидела, побежала, сказала своим барыням, царским невесткам, и те так же и сделали. А лягуш хитрая, Только их провела, тотчас тесто из печи выгребла, все очистила, замазала, будто ни в чем не бывало, а сама вышла на крыльцо, вывернулась из кожи и крикнула, «Няньки-маньки, состряпайте сейчас же мне хлебов таких, как и мой батюшка по воскресеньям да по праздникам только ел!» Няньки-маньки тотчас притащили хлеба. Она взяла его, положила возле Ивана Царевича, а сама сделалась лягушей. Иван-царевич проснулся, взял хлеб и понес к отцу. Отец в то время принимал хлебы от больших братовей. Их жены как поспускали в печь хлебы, так же, как лягуша, у них и вышло кули -мули. Царь наперво принял хлеб от большего сына, посмотрел и отослал на кухню, а с среднего принял Туда же послал. Дошла очередь до Ивана-Царевича. Он подал свой хлеб. Отец принял, посмотрел и говорит. Вот это хлеб! Во Христов день есть. Не такой, как у больших снох. Закалый. После того вздумал из царю сделать бал. Посмотреть своих сношек, которые лучше пляшет. Собрались все гости и снохи, кроме иван Царевича. Он задумался, куда я с лягушей поеду, и заплакал на взрыв наш ивансаревич царевич Лягуша и говорит ему, не плачь, Иван-Царевич, ступай на бал, я через час буду. Иван-Царевич немного обрадовался, как услыхал, что лягуша баит. Уехал, а лягуш пошла, сбросила с себя кожу, оделась чудо как! Приезжает на бал. Иван-царевич обрадовался и все руками схлопали. какая красавица! Начали закусывать. Царевна огложит коску, да, да в рукав. Выпьет чего? Остатки в другой рукав. Те снохи видят, чего она делает и они тоже кости кладут к себе в рукава пьют чего остатки льют в рукава дошла очередь танцевать царь посылает больших с ног они слаются на лягушу Та тотчас подхватил иван царевича и пошла уж она плясал плясала вертел свертелась всем на диво махнула правой рукой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 Царю не понравилось, закричал «Будет! Будет!» Снохи перестали. Бал был на отходе. Иван-царевич поехал наперед, Нашел там где-то лягушину кожу, Взял ее да и изжег. Та приезжат, хватилась, кожи-то нет, сожжена. Легла спать с Иван-царевичем перед утром и говорит ему «Ну, Иван-Царевич, немного ты не потерпел. Твоя бы я была, а теперь Бог знат. Прощай, ищи меня за три девять земель в тридесятом царстве». И не стало царевны. Вот год прошел. Иван-Царевич тоскует о жене. На другой год собрался, выпросил у отца, у матери благословения и пошел. Идёт долго уж, вдруг попадается ему избушка, к лесу передом, к нему задом. Он и говорит, «Избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, а ко мне передом». Избушка перевернулась. Вошел в избу, сидит старуха и говорит, Фу, фу, русской козки, слыхом был не слыхать и видом не видать. Нынче русская коск сама на двор пришла. Куда ты, Иван-царевич, пошел? Прежде, старуха, напои-накорми, потом вести расспроси. Старуха напоила, накормила и спать положила. Иван-царевич говорит ей, «Бабушка, вот я пошел доставать Елену Прекрасну». Ой, дедетка, как ты долго не бывал. Она с первых-то годов часто тебя поминала. А теперь уж не помнит, да и у меня давно не бывало. Ступай вперед к средней сестре, та больше знат. Иван Саревич поутру отправился, дошел до избушки и говорит: Избушка-избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, а ко мне передом. Избушка перевернулась.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 «Ой, Иван-Царевич!» — сказала старуха. «Как ты долго! Она уже стала забывать тебя. Выходит в замуж за другого. Скоро свадьба. Живет теперь у большей сестры. Ступай туда, досмотри ты. Как станешь подходить, у нее узнают. Елена обернется веретежком, а платье на ней будет золотом». Моя сестра золото станет вить, Как совьёт веретешка и положит в ящик, И ящик запрет, ты найди ключ, Отвори ящик, веретешка переломи, Кончик брось назад, а корешок перед себя. Она и очутиц перед тобой. Пошёл Иван-царевич, дошел до этой старухи, Зашел в избу, Вьет золото, сфила его веретешка И положила в ящик Заперла и ключ куда-то положила Он взял ключ Отворил ящик вынул веретешка и переломил По сказанному, как пописанному, Кончик бросил за себя А корешок перед себя Вдруг и очутилась Елена прекрасно Начала здороваться Ой, да как ты долго, Иван Заревич Я чуть за другого не ушла А тому жениху надо скоро быть. Елена прекрасно взяла ковер с самолет у старухи, села на него и понеслись, как птицы полетели. Жених от за ними вдруг и приехал. Узнал, что они уехали. Был тоже хитрый. Он ступай-ка за ними в погоню. Гнал, гнал. Только сожжен 10 не догнал. Они на ковре влетели в Русь. А ему нельзя как-то в Русь-то воротился. А те прилетели домой, все обрадовались, стали жить, добыть, да до да животы дожелать на славу всем людям!